на что простирается его могущество. А бессмысленнее этого или более противоречащего всемогуществу Бога, я не знаю, что можно вообразить. Далее, чтобы сказать здесь также о разуме и воле, которое мы обыкновенно приписываем Богу. Если в вечной сущности Бога свойственны разум и воля, А подобоими этими атрибутами, конечно, должно понимать нечто иное, чем то, что люди обыкновенно понимают под ними. Ибо разум и воля, которые составляли бы сущность Бога, должны были бы быть совершенно отличны от нашего разума и нашей воли, и могли бы иметь сходство с ними только в названии. Подобно тому, например, как сходны между собой «пес небесный знак» и «пес лающее животное». Это я докажу следующим образом. Если разум имеет место в божественной природе, то он не может, как наш, следовать по природе за постигаемыми вещами, как многие думают, или существовать одновременно с ними, так как Бог по своей причинности первее всех вещей. Теорема 16. Напротив, истина и формальная сущность вещей такова, потому что она такое существует объективно в разуме Бога. Примечание. Понятие «формальный», «формальная сущность» и «объективный» во времена Спиноза использовались в традиционных философских значениях, совсем иных, чем в современной философии. Термин «формальный» как производный от аристотлевского понимания формы, характеризовал сущности актуально существующей, то есть действительной вещи. Объективной означало отнюдь нереальное существование предмета вне и независимо от субъекта, как ныне, а напротив, его существование в сознании в качестве мыслимого, представленного кем-то объекта, в данном случае, как мыслимого, разуме Бога. Таким образом, ум Бога, поскольку он понимается составляющим сущность Его, на самом деле есть причина вещей как по отношению к их существованию, так и по отношению к их сущности. Это заметили, кажется, и те, которые признали, что ум, воля и могущество Бога одно и то же. Если же разум Бога есть единственная причина вещей, а именно, как мы показали, и существование их, и сущности, то он необходимо должен отличаться от них как в отношении к первому, так и в отношении ко второму. Ибо то, что следует из причины, отличается от последней как раз в том, что оно получает от нее Человек, например, есть причина существования, но не сущности другого человека. Последнее есть вечная истина. Поэтому по сущности оба они могут быть совершенно сходны, но в существовании должны быть различны друг от друга. Вследствие этого, если прекратится существование одного, то не прекратится существование другого. Но если бы могла разрушиться и сделаться ложной сущность одного, то разрушилась бы также и сущность другого. Следовательно, вещь, составляющая причину как существования, так и сущности какого-либо следствия, должна отличаться от этого последнего как по своему существованию, так и по своей сущности. А так как у Бога есть причина и существования, и сущности нашего ума, то он, поскольку представляется составляющим божественную сущность, различается от нашего ума как по своему существованию, так и по своей сущности, и не может иметь сходство с ним, как мы и хотели показать, ни в чем, кроме названия. К воле, как это всякий легко может видеть, прилагается то же самое доказательство. Теорема 18. Бог есть